Глава двадцать третья. Ночью я сплю мёртвым сном, несмотря на шум, писк приборов и свет. Меня перестали осматривать каждые два часа, так что я сплю, сплю и сплю. Просыпаюсь в полной растерянности. Где я? Какой сейчас день? Машинально ищу телефон. Увы, на тумбочке лишь пластиковая бутылка воды. А потом ударом по затылку меня накрывает осознание. Сегодня понедельник, и я в больнице. Джеймс погиб. «С добрым утречком!» Ко мне стремительными шагами подходит новая медсестра, профессиональным взглядом окидывает мою карту. «Завтрак через несколько минут». Я по-прежнему в ненавистной сорочке и неожиданно для самой себя окликаю медсестру. «Погодите!» Она останавливается на пороге. У нее явно куча дел, утренний обход, И вообще не до меня. П «Простите, п пожалуйста», — мямлю я. «А нельзя ли мне получить мою одежду и телефон, если возможно?» а «Это пусть родственники принесут, мы не курьерская служба», — коротко бросает она и выходит, захлопнув дверь. «Значит, она не в курсе. Про меня, про то, что случилось. А дом-то, наверное, закрыли и оцепили. Это же место преступления». Вряд ли Том и Фло там остались. Либо они уехали, либо их отправили в гостиницу. Надо спросить Ламар, когда она придет, если придет. Впервые до меня доходит, насколько я завишу от полиции. Они — моя единственная связь с внешним миром. Около одиннадцати в дверь стучат. Я лежу на боку, слушаю спектакль по радио. Если закрыть глаза и как следует засунуть в уши наушники — Можно представить, что я дома с чашкой кофе. Нормального кофе. А за окном шумят машины. Стук вырывает меня из сладких грез. Я вижу в окошечке двери лицо ламар. Вытаскиваю наушники, сажусь на постели. «Войдите». Она с порога протягивает мне картонный стакан. «Кофе?» «О, спасибо». Мне требуется усилие, чтобы это прозвучало не слишком эмоционально, чтобы взять стакан без лишней поспешности. Поразительно, какую значимость приобретают такие мелочи, когда сидишь в аквариуме больничной палаты. Кофе пока слишком горячий. И я обнимаю стакан обеими руками, думая, что и как сейчас буду говорить. А ламар меж тем щебечет о необычайно ранней зиме и расчистке заносов на дорогах. Дождавшись, когда она умолкнет, я собираюсь с духом и начинаю. сержант «Констебль, простите, я злюсь на себя за ошибку и стараюсь не слишком из-за этого разнервничаться. Я хотела узнать, как там Клэр?» «Клэр?» Она наклоняется ко мне поближе. «Так вы что-то вспомнили?» «Что?» «Что случилось после того, как вы покинули дом?» «А что случилось?» Несколько секунд мы молча смотрим друг на друга, потом она грустно качает головой. «Извините, я надеялась, вы вспомнили». «Что вспомнила? С ней что-то случилось?» «Расскажите, что помните», — говорит она. С минуту я молчу, изучая ее прекрасное лицо, которое ничего не выдает. «Я помню, как бежала через лес», — медленно говорю я. «Помню фары и битое стекло. Потом уже после аварии Помню осколки на дороге. Я потеряла одну кроссовку. В голове начинают возникать картины. Нависающие ветви деревьев, бледный свет фар. Я ковыляю на середину дороги, пытаюсь кого-нибудь остановить. Прямо на меня едет грузовик. Я отчаянно машу руками, по лицу катятся слезы. Я думаю, что он не остановится, что он просто меня переедет. Но водитель бьет по тормозам, открывает окно и орет мне. «Какого хрена?» А потом «У вас тут что?» и осекается. И все. Остальное как в тумане. Сначала картинки просто путаются, потом вообще белое пятно. «Слушайте, с Клэр что-то случилось? Она же не...» «О, Господи! О, Господи! Не может быть!» Я сжимаю в кулаках простыню так, что пальцы под обломанными ногтями начинает ссаднить. «Она погибла?» «Нет, она жива», — осторожно и медленно произносит Ламар, «хотя попала в аварию, в ту же, что и вы». «Она цела? Можно ее увидеть?» «Нет, увы, мы еще не взяли у нее показания. Это необходимо сделать до того, как...» Конец фразы повисает в воздухе, но я прекрасно понимаю, что Ламар имеет в виду. Им нужны обе правды отдельно, моя и Клэр, чтобы их сравнить. У меня снова начинает сосать под ложечкой. Меня в чем-то подозревают? Как мне это узнать, не вызывая подозрений? Пока она не в состоянии отвечать на вопросы, говорит Ламар. А про Джеймса она знает? Насколько мне известно, нет. В голосе Ламар сострадание. Она пока не готова к таким новостям. Не знаю почему, но это выводит меня из равновесия сильнее всего. Мне мучительно мысль, что Клэр лежит сейчас в этой же больнице и даже не знает, что ее жениха больше нет. Она поправится? Спрашиваю я и отхлебываю кофе, чтобы спрятать волнение. Врачи говорят, что да. Но ей пока не сообщают, ждут, когда приедут родственники и дадут разрешение. Больше я не могу вам ничего сказать, я не вправе разглашать подробности ее состояния». «Да, понимаю». В горле стоит ком, голова трещит, глаза на мокром месте, и приходится яростно моргать, чтоб не разреветься. «А Нина? С ней я могу увидеться?» Мы еще не закончили брать показания у всех присутствовавших в доме но как только это будет сделано, ей наверняка разрешат вас навестить. «Сегодня?» «Надеюсь. Но для нас было бы очень-очень полезно, если бы вы смогли еще что-то вспомнить. Из того, что случилось в лесу и на дороге. Нам нужна именно ваша версия, ничья другая. Мы опасаемся, что общение с остальными может все запутать. Я не совсем понимаю, на что она намекает». Типа, я тут придуриваюсь, чтобы иметь возможность договориться с остальными, как и о чем врать? Или она боится, что в информационном вакууме я бессознательно приму чужие воспоминания за свои? Я знаю, такое случается. Много лет я помнила, как в детстве каталась на ослике. У нас на камине даже фотография стояла. На ней мне три или четыре года. Я сфотографирована против солнца, так что вместо лица получилось темное пятно окаймленная сияющими волосами. Но я буквально помнила соленый ветер, дующий мне в лицо, искорки солнечных лучей на морских волнах, колючую попону, на которой сижу. И только в пятнадцать я вдруг выяснила, что на этой фотографии вообще не я, а моя двоюродная сестра Рэйчел. А меня там даже не было. И как мне понимать, Ламар? Изволь вытрясти из головы воспоминания, «Тогда мы пустим к тебе подругу, так что ли?» «Я пытаюсь», — раздраженно буркнула я. «Уж поверьте, я этого хочу еще больше, чем вы. Можно не махать передо мной Ниной, как морковкой». «Вы неправильно поняли. Никто не пытается вас наказать. Нам просто нужна ваша версия событий». «Если нельзя увидеть Нину, можно мне хотя бы одежду вернуть и телефон?» Очевидно, я иду на поправку, раз начала волноваться о телефоне. Мне страшно представить, сколько накопилось почты и сообщений. Сегодня понедельник, наверняка со мной будет связываться редактор по поводу очередной главы. И мама, вдруг она звонила. «Мне очень нужен телефон», — твердо говорю я. «Обещаю, что не буду звонить никому из тех, кто был в доме — сдержанно произносит Ламар. — Кстати, это нам тоже нужно с вами обсудить. Мы бы хотели взглянуть на ваш телефон, если вы не возражаете. — Я не возражаю. Главное, потом вы мне его отдадите. — Да, но мы не можем его найти. — Я замираю. — Если телефон не у них, то где? — Он был у вас с собой, когда вы бежали из дома? — Я напрягла память. — Нет, не было. Я вообще большую часть дня не брала его в руки. «Мне кажется, он остался в машине Клэр. Я думаю, что выронила его, когда мы ездили на стрельбище». Ламар качает головой. «Нет, машину мы тщательно обыскали. И дом тоже». «Тогда, может, я его на стрельбище потеряла?» «Мы проверим». Она делает запись в блокноте. Хотя вряд ли. Мы много раз звонили на него, никто не отвечает. «Думаю, на стрельбище его бы кто-нибудь услышал». «А что, сигнал проходит?» Я удивилась тому, что батарея так долго держит заряд. «А откуда вы знаете мой номер?» «Нам дала его доктор Десуза». до меня не сразу доходит, что она про Нину». «И что, сигнал точно проходит?» «Прямо звонок, не голосовая почта?» «Да». «Вроде да, надо проверить. Но я практически уверена, что сигнал проходил». «Значит, телефон не в доме». Там сети нет. Ламар хмурится, ее идеальный лоб прорезает вертикальная морщинка. Ну, техников мы уже озадачили, скоро они его запеленгуют. Мы сразу вам сообщим. Спасибо. Говорю я и прикусываю язык, чтобы не спросить. А вам-то зачем мой телефон? Мне определенно становится лучше, потому что я чувствую волчий голод. Два часа назад я проглотила обед с мыслью... «А что так мало?» Примерно как в самолетах. Смотришь на столовую ложку картофельного пюре и сосиску размером с мизинец и думаешь, «Для кого это вообще?» Порции таких размеров в пафосных барах называют «канапе». «И мне скучно. Господи, как мне скучно. Уже не хочется все время спать и совершенно нечем занять себя. Ни телефона, ни ноутбука с рукописью, так что не поработаешь. Радио достало». Дома, когда оно работает фоном для моих каждодневных занятий, мне даже нравятся бесконечные повторы одного и того же цикла. Я знаю, что идет зачем, и привычная смена программ знаменует для меня ход времени. Здесь же это действует на нервы. Сколько раз надо прослушать перечисление ключевых новостей дня, чтобы сойти с ума? Но хуже всего — страх. Есть такой эффект у тяжело больных, я замечала это у дедушки в его последние недели. Проблемы мира перестают тебя волновать. Мир просто сжимается до твоих сиюминутных ощущений. Завязки больничной сорочки неприятно давят на ребра, болит спина, кто-то держит за руку. Наверное, это какой-то защитный механизм. Чем хуже ты себя чувствуешь, тем сильнее сжимаются границы значимого мира пока, наконец, единственной задачей не становится дыхание. У меня сейчас идет обратный процесс. Когда меня сюда привезли, единственной моей задачей было не сдохнуть. Вчера мне хотелось спать и зализывать раны. Сегодня меня начали волновать более масштабные проблемы. Официально я неподозреваемая. Все-таки я пишу детективы и знаю, что в этом случае процедура допроса была бы другой. Мне предложили бы адвоката, зачитали бы права. Нет, пока они пытаются что-то нащупать. И явно не считают смерть Джеймса несчастным случаем. Я помню слова, услышанные сквозь толстое стекло в первую ночь. Господи, то есть это убийство? Тогда они казались бредом, плодом моего воспаленного от дурманиного обезболивающими воображения Теперь же они стали... Реальными. Слишком реальными.